Седьмое. Дороти заснула первой. Голова откинулась назад, рот открылся, вставные челюсти с налипшими крошками печенья немного съехали. Она похрапывала. Остальные наблюдали, как белые нити плыли и распутывались, разделялись и плыли, плыли и падали на кожу. Они ложились как миниатюрные слои бинта крест на крест. — Хотела бы я, — начала Маргарет, но чего бы она ни хотела озвучить желание, ей так и не удалось. — Думаете, она страдает? — спросила Бланш. — Думаете, это больно? И хотя слова словно камни, тяжело ворочались во рту, сама она никакой боли не испытывала. — Нет. — Гейл поднялась, библиотечный экземпляр искупления упал на пол, зашуршав бумагой и скрипнув обложкой. Опираясь о мебель, Гейл направилась к Дороти. Этот поступок произвел на Бланш вялое впечатление. Приняв таблетки, они добили бутылку пино, и Гейл выпила больше остальных. Одна из тюремных дежурных участвовала в соревнованиях по армрестлингу. Бланш задалась вопросом, а проводятся ли соревнования, участники которых, выпив вина и приняв наркотики? Должны пройти по комнате, не переворачивая стулья и не врезаясь в стены. Возможно, Гейл разминулась со своим призванием. Баланш хотела поделиться этой мыслью с Гейл, но смогла сказать только «Красиво идешь, Гейл». Она наблюдала, как Гейл наклоняется к уху Дороти, которая уже покрылась тонким слоем паутины. «Дороти, ты наслышишь?» «Встретимся в...» Гейл замолчала. «Какое место на небесах мы знаем, Мич, Где нам встречаться?» Только Маргарет не ответила. Не могла. На ее голове тоже. Появлялись и сплетались паутинки. Блуждающий взгляд Бланш остановился на окне, из которого виднелся пожар на западе. Он разрастался. Уже не пламя спички, а пылающая птичья голова. Для борьбы с огнем оставались мужчины, но, возможно, им было не до того. Они сосредоточились на своих женщинах. Как называлась птица, которая изменялась в огне, возрождалась? Волшебная птица, пугающая, ужасная? Бланш не знала. Могла вспомнить только монстра из старого японского фильма «Радон». Она смотрела его ребенком, и гигантская птица сильно ее напугала. Теперь она не боялась, просто ей было интересно. Мы потеряли мою сестру, объявила Гейл. Опустилась на ковер, привалилась к ногам Дороти. Она просто уснула, ответила Бланш. Ты не потеряла ее, милая. Гейл так энергично кивнула, что волосы упали ей на глаза. Да, да, ты права, Бланш. Мы просто... Должны найти друг друга. Этим и займемся. На небесах или, ты знаешь, наши сносные копии. И она рассмеялась.